Нехитрый город. Когда-нибудь одним столичным утром проснемся и почувствуем: ой, все, оставим страхи, кухонную утварь, и самолет нас к морю унесет. А где оно, там непременно горы, и к ним не обращаются на «ты». Мы выберем себе нехитрый город, не знающий про метрополитен. Для заработка будет удаленка, а если нужно то аэропорт. Все лучшее старинной фотопленкой проявится из творческих работ. Ты сможешь за бестселлером бестселлер, и рейтинги окажутся тесны. Я буду проповедовать безделье, досматривать оборванные сны. Гори свеча, пари аромам масла, лаванда, пальма роза, черный тмин. Сияние, что в нас почти погасло. Ничто не в состоянии затмить. Котов бездомных подберем штук двадцать. Я благостна, и ты непобедим. И город этот будет называться тем именем, что мы ему дадим.